Глава 16. Он всю ночь беспокойно метался в постели и уснул только в 6 часов. Встал поздно, сошёл вниз в 10 часам, бледный, с опухшими веками. Кристин уже позавтракала и ушла из дома. В другое время его бы это не огорчило. Сегодня же он с острой болью почувствовал, какими чужими они стали друг другу. Когда миссис Беннет принесла ему хорошо поджаренную грудинку с яйцами, Он не мог её есть. Горло сжималось. Он выпил чашку кофе. Потом, под влиянием внезапного побуждения, смешал виски с содой и выпил. Надо было приступать к рабочему дню. Машина ещё крепко держала его, но уже его движения были менее автоматичны, чем раньше. Слабое мерцание неверный луч света начинал проникать в тёмную путаницу его чувств. Он понимал, что он на краю какого-то крутого, глубокого обрыва. Знал, что раз сорвавшись в эту пропасть, он уже из неё не выберется. Он отпер гараж и выкатил автомобиль. От этого усилия у него даже вспотели ладони. Прежде всего нужно было ехать в больницу Виктории. Он уговорился с доктором с сорок годом, что тот осмотрит сегодня майриполент. И этого пропустить никак не хотел. Он медленно поехал в больницу. В автомобиле он чувствовал себя лучше, чем во время ходьбы пешком. Он так привык к нему, что правила уже автоматические. Он доехал до больницы и пошёл наверх в палату. Кивнув сестре, подошёл к постели Мэри, взяв по дороге её температурный листок. Затем сел на край постели, покрытый красным одеялом, охватив взглядом всё сразу и её радостную улыбку.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 Хорошо. Глаза её сначала опустились, а затем снова поднялись на него полные тёплого доверия. Во всяком случае, я знаю, что теперь буду недолго хворать. Вы меня живо вылечите. Вера, звучащая в этих словах, а больше всего сиявшая в взгляде Мэри, острой болью отозвалась в сердце Эндрю. Он подумал, что если и здесь случится беда, это будет для него окончательным ударом. В эту минуту доктор Сорогуд пришёл делать обход палаты. Ойдя и увидев Эндрю, он сразу направился к нему. "Доброе утро, Менсен", сказал он приветливо. "Ну что это с вами? Вы больны?" Эндрю встал. "Я вполне здоров, благодарю вас". Доктор Сорогуд посмотрел на него как-то странно, потом повернулся к постели. "Очень хорошо, что вы хотите вместе со мной осмотреть больную. Дайте ширму, сестра". Они минут 10 выслушивали Мэри, а затем Сорогуд пошёл к нише дальнего окна, где они могли поговорить, не будучи услышанными. Итак, начал он. Эндрю, как в тумане, услышал собственный голос. Не знаю, каково вы мнение, доктор Сорогуд, но мне кажется, что течение болезни не совсем удовлетворительно. Да, есть две-три вещи, которые Сорогуд подёргал усы у бородок. Мне показалось, что имеется небольшое расширение. О. Этого я не думаю, Монсон. Температура очень неустойчива. Хм. Пожалуй. Извините моё вмешательство. Я прекрасно помню о разнице наших положений, но эта больная мне очень дорога. Не найдёте ли вы, возможно, при данных обстоятельствах применить Примоторокс? Помните, я очень настаивал на этом, когда Мэри, когда больная поступила к вам. второй год покосился на Менсона. Лицо его изменилось, собралось вопрямой из складки. "Нет, Менсон. Я не вижу в данном случае необходимости в пневмоторакссе. Тогда не находил, и теперь не нахожу". Последовала пауза. Эндрю не мог больше произнести ни одного слова. Он знал Сару года, его свои нравы и упрямство. Он чувствовал такое физическое и душевное изнеможение,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 Было около часа. Эндрю по-прежнему расстроенный, погруженный в мучительный самоанализ, почувствовал слабость от голода. Неподалеку от Беттерси Бридж он остановился перед маленькой дешевой чайной. Здесь заказал кофе и горячие гринки с маслом. Но он смог только выпить кофе. Кусок не шел ему в горло. Он видел, что Кельнер все с любопытством смотрит на него. «А что? Разве гринки не хороши?» сказала она. Я переменю тогда. Эндрю 30 на покачал головой. Спросил счёт. Пока девушка писала его, он поймал себя на том, что бессмысленно считает блестящие чёрные пуговицы на её платье. Когда-то давно в классе Блэннлийской школы он вот так же к нему коtarвать глаз от трёх перламутровых пуговиц. За окном, над Темзой, навис гнетущей тяжестью жёлтый туман огней. Как во сне припомнила Эндрю, что сегодня ему надо быть в двух местах на Уэлдбек-стрит. Он медленно поехал туда. Шарп злилась, как всегда, когда он просил её прийти в субботу. Но даже она следомилась не более для он. А затем, смягчив голос, так как Фредди пользовался у неё особым уважением, сообщила, что доктор Хамсон звонил ему сегодня утром два раза. Она вышла из кабинета, а Эндрю продолжал сидеть за столом.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 Под конец, когда тот полез в карман за своим тощим бумажником, он поспешно сказал, «Нет, пожалуйста, пока не платите мне. Подождите, когда я вам пришлю счет». Сознание, что он никогда этого счета не пошлет, что он утратил жажду денег и снова способен презирать их, принесло ему странное утешение. Потом вошла вторая посетительница, женщина лет сорока пяти, мисс Базден, одна из его самых верных поклонниц. У Эндрю при виде этой женщины упало сердце. Богатая, себя любивая, склонная к ипохондрии, она представляла собой более молодую и более эгоистичную копию той миссис Рейбери, которую он когда-то вместе с Хэмпсоном навестил в лепчебнице Иды Шерингтон. Он устало слушал, подперев лоб рукой, как она, улыбаясь, подробно разлагала все, что происходило в ее организме за те несколько дней, которые прошли со времени ее последнего визита к нему. Неожиданно он поднял голову. «Зачем вы ко мне ходите, мисс Базден?» Она оборвала начатую фразу. Верхняя часть ее лица еще хранила довольное выражение, но рот медленно раскрылся. «Да, я знаю, что это я виноват», — продолжал Эндрю. «Я велел вам прийти, но вы, собственно, ничем не больны». «Доктор Мэнсон», — ахнула она, не веря ушам. «Это было правдно».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 Если бы она могла вот сейчас выйти отсюда и заняться каким-нибудь настоящим делом, перестать принимать все эти пилюли и болеутоляющие, и снотворные, и всякую другую ерунду, отдать часть своих денег беднякам, помогать другим людям и перестать думать о самой себе. Но она никогда, никогда этого не сделает. Бесполезно и требовать этого от нее. Она духовно мертва. И, Господи, помоги, он сам тоже. Он с трудом промолвил. Ой, меня извините, мисс Баст. Ну я больше ничем не могу быть вам полезен. Я я, может быть, уеду. Но вы без сомнения найдёте сколько угодно других врачей, которые более чем охотно будут вам угождать. Она несколько раз открыла рот, затем на лице её выразился настоящий ужас. Она была уверена, твёрдо знала, что Эндрю сошёл с ума.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 По глазам видно было, что он пришёл с какой-то специальной целью. Никогда он ещё не был так дружески приветлив. Извини, что в субботу тебя беспокою, старик. Но я знал, что ты здесь, так что Огара пришла к Магомету. Слушай, Мэнсон. Мне известно всё относительно вчерашней операции, и не скрою от тебя, я чертовски доволен. Давным-давно пора тебе открыть глаза на милейшего Айфари. В голосе Хэмсона неожиданно прозвучала злоба. Ну ты, конечно, знаешь, что в последнее время у меня испортились отношения с Айвори и Дидмином. Они со мной нечестно поступали. Между нами тремя было заключено кое-какое соглашение, и оно было очень выгодно. Но теперь я убеждён, что оба они меня надували и забирали в некоторых случаях мою долю дохода. Да, и кроме того, мне до тошноты надоело дурацкая важность Айвори. Он не хирург. Ты совершенно прав. Он специалист по абортам. больше ничего. Ты этого не знал? Ну, можешь мне поверить, это святая истина. В Мирех встань, больше от этого дома есть несколько лечебниц, которые только для этого и существуют. Всё там парадно и совершенно открыто, разумеется. Айвори там главный скоблищик. Дин Мин тоже немного не лучше. Он просто сладенький мелочно торгует наркотиками. Он не так ловок, как Айвори. А теперь вот что старина. Я с тобой говорю ради твоей же пользы. Я решил, что ты узнаешь всё подноготное о бытии господах, потому что хочу, чтобы ты бросил их и действовал только со мной заодно. Ты слишком зелёный новичок в этих делах. И ты до сих пор не получал того, что тебе следовало. Разве ты не знаешь, что когда Айвори получает за операцию 100 гиней, он отдаёт 50 тому, кто его порекомендовал? А вот потому-то его и рекомендуют, понимаешь? А что он давал тебе? жалкие 15.20 гиней. Это безобразие, Менсон. И после того, как он вчерашнюю операцию сделал как сапожник, я бы на твоём месте с ним больше не связывался. Я ещё им не говорил ничего, но у меня вот какой план, Менсон. Давай первым отснимем с ними совсем и будем действовать вдвоём, небольшой, но тесной компанией. В конце концов, мы с тобой старые университетские товарищи, не так ли? Ты мне нравишься, тебе мне всегда нравился. И я могу научить тебя множество вещей. Фред остановился, чтобы закурить новую папиросу, потом улыбнулся Эндрю ласково, широко, как бы желая показать своё достоинство будущего компаньона. Ты не поверишь, какие выгодные дела я проводил. Да вот, например, последнее. 3 гиннея запрыскивание стерилизованной воды. Раз больная приходит для впрыскивания вакцины, А я забыл распорядиться, чтобы мне приготовили эту проклятую штуку. Ну, чтобы её не разочаровать, я ей впрыснула аж два. На другой день она приходит сказать, что она чувствует себя лучше, чем после всех прежних впрыскиваний. И я стал продолжать. Почему нет? Всё сводится к вере больного в бутылки покрашенной воды. Уверяю тебя. Я могу, если понадобится, напичкать их всей фармакопеей. И я никакой не буду ничего не неть. Но я мудр. И если мы с тобой, Мэнсон, будем действовать сообща, ты с твоими знаниями, а я со своей ловкостью, мы попросту будем снимать сливки. Всегда. Понимаешь ли, всегда нужны два человека, чтобы один мог ссылаться на мнение другого. И я уже присмотрела одного модного хирурга. Молодого хирурга. Вас сто раз лучше Айвори. Можно будет потом и его привлечь. Может быть, даже открыть свою лечебницу. А это будет уже просто Клондайк. Эндрю не шевелился, точно деревенев. Хемсон не возбуждал в нём негодования, одно лишь горькое омерзение. Ничто не могло яснее показать ему в каком он положении, что сделал и к чему идёт. Наконец, видя, что от него ждут ответа, он сказал неохотно: "Я не могу работать с тобой, Фреди. Я мне всё вдруг опротивilo. Я, пожалуй, всё брошу".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 Лицо Хемсана медленно наливалось кровью. "Какого чёрта?" прошипел он. "Ну а ты сам-то лучше?" "Я знаю, Фредди", сказала Эннтри с усилием. "Я знаю, что я не лучше. Не будем ссориться. Ты когда-то был моим лучшим другом". Хемсон скочил с места. "Да ты что, рыхнулся, что ли?" "Может быть. Но я хочу попробовать не думать больше о деньгах и материальном успехе". Это не дорога для честного врача. Если врач зарабатывает 5000 фунтов в год, значит, с ним не благополучно. И как? Как можно использовать для наживы человеческие страдания? Проклятый идиот, чётко сказал Хэмсон, повернулся и вышел из кабинета. А Эндрю продолжал сидеть за столом, одинокий, безутешный. Наконец он встал и отправился домой. Подъезжая к Чесборо-Теросу, он почувствовал, что у него сильно бьется сердце. Был уже седьмой час. Все пережитое за этот трудный день сказалось в нем разом большой усталостью. Рука его сильно тряслась, когда он поворачивал ключ в замке. Кристин была в первой комнате. При виде ее бледного, застывшего лица Эндрю пронизала дрожь. Он жаждал, чтобы она спросила его о чем-нибудь, проявила какой-нибудь интерес к тому, как он провел эти часы вдали от нее, Но она только сказала тем же ровным, невыразительным голосом. «Поздно ты сегодня. Не выпьешь ли чаю перед приемом?» Он ответил. «Сегодня приема не будет». Она посмотрела на него. «Но ведь сегодня суббота. Твой самый большой приемный день». Он в ответ только попросил ее написать объявление, что сегодня амбулатория закрыта. Это объявление он сам приколол на дверях. Сердце у него колотилось так бурно, точно было готово разорваться. Когда он шёл обратно по коридору, Кристин стояла в кабинете, ещё бледнее прежнего. В глазах её читалась безумная растерянность. Что случилось? спросила она не своим голосом. Эндрю поглядел на неё. Тоскливый ужас рванулся из сердца, хлынул безудержным потоком, лишил его последнего самообладания. Кристин. Всё, что он чувствовал, вложил он в это одно слово. И, зарыдав, упал к её ногам.